Глава пятнадцатая, в которой рассказывается про то, как нашего героя приохотили к политике. Габриэль, ты знаешь Аббата Лемира? Если честно, я так и думал. А как же общественные интересы? А мог бы ты несколькими словами определить понятие «общественный интерес»? «Мог бы, но не для того, чтобы заниматься словоблудем. Спасибо за правду и за твое невежество. По крайней мере, мне не придется перебарывать в тебе ложные понятия Начнем сначала. Французские чиновники высокого ранга, даже те, кто далек от политики, только и говорят об общественном интересе». Понятие расплывчатое, тут я с тобой согласен, но зато какое громкое! Если вкратце, общественный интерес — это всеобщее здоровье страны. Ты следишь за ходом моих мыслей? Да здравствует Франция! Ты все понял. Пойдем дальше. Чиновники находятся на службе общественного интереса, то бишь блага. Прочие смертные погрязают в личных интересах презренных. Ты из их числа, поскольку создаешь личный рай, окружая его стенами. Если не принять мер, то твоя королева, служащая на общественном поприще, станет тебя презирать, как только уляжется первая влюбленность. Устрашающе, но весьма убедительно. И вот Тут-то нам и поможет Аббат мир Биография его не ахти какая. Родился на севере в 1853 году, а сиротев попал в семинарию, стал векарем в хесбруке Потрясенный нищетой низших слоев населения, стал депутатом, одержав яркую победу на выборах. В течение 35 лет борется за улучшение жизни самых обездоленных. Духоподъемно. Но при тут Элизабет? Удивился Габриэль, зациклившись на своем чувстве. — Сейчас поймешь. Рабочие теснятся в лачугах, плохо питаются. Наведываясь в деревню, задыхаются, им угрожает алкоголизм, семьи их непрочны. Как им помочь? Вернуть их к простым и здоровым ценностям? Способен только сад, клочок земли. В 1896 году аббат Лимер создаёт французскую лигу земельного надела и домашнего очага. Количество садов рабочих достигает тысяч. Кажется, я начинаю понимать. Слава тебе, Господи. Однажды в минуту усталости Элизабет вернется к своему коньку общественному интересу и с этой высоты станет взирать на тебя. Ну что, мол, дружок, все возишься со своими пустяками, которые никого кроме тебя не касаются? Ты же смотришь ей прямо в глаза и ответствуешь. Неувязочка, ваша честь. Вас приветствует Лига земельного надела, И любовь спасена. Я покупаю идею. Прекрасно. Тут-то и пригодятся твои знания. Любители нуждаются в советах. Я записался на прием к президенту Лиги, чудесному человеку Анри Буассару, директору банка «Национальный кредит». Он ждет нас. Я был уверен, что ты согласишься. Мое участие в деятельности Лиги заслуживает того, чтобы об этом детально и точно поведал искусный рассказчик. Не имея возможности до бесконечности затягивать рассказ, я ограничусь лишь описанием дальнейших событий. Знай только, без садовников-любителей из Иврии я вряд ли вышел бы живым из тех бездонных пропастей, в которые угождал во всякий свободный от работы день. Я приезжал туда утром. С высоты древних крепостных стен мне открывалось самое умиротворяющее из зрелищ. Подо мной в рассеивающейся дымке появлялись первые утренние звуки, скрип ручной тележки, птичий гомонок, плеск воды. Одна за другой распахивались двери хибарок, огородники выносили столы и стулья, вынимали садовый инвентарь. Стоило им меня завидеть, каждый норовил заполучить меня. Мой фирменный знак «Королевский сад» производил на них неотразимое впечатление. Фигара здесь, фигара там. Пора ли сажать дыни? Можно ли сельдерей выращивать на грядке с редисом? Меня разрывали на части, угощая кофе, а ближе к полудню подносили белого вина. Очень скоро у меня начинала ехать крыша. Во все более благостном состоянии я выслушивал рассказы о великих событиях, свидетелями которых были мои подопечные — приезд по Анкаре, дефиле со знаменами в честь 30 Лиги, тяжелый труд в годы немецкой оккупации, борьба за выживание. Часто это сопровождалось игрой на аккордеоне. Я порхал от одного семейства к другому, они меня приняли как родного, усыновили, заботились обо мне. Догадались, что мне нечего делать с моими выходными, что в одиночку мне их не пережить. Что и говорить, Лига земельного надела — прекрасная история. Хотелось бы однажды воздать должное всем этим людям. На пороге смерти я все чаще мучаюсь одной мыслью. Не является ли наша кончина признаком зависти Бога к нашей возможности об очень многом поведать? Он-то знает, что, будь у нас достаточно времени, мы рассказали бы все истории, которыми изобилует человеческая жизнь, и его главенство, авторство, оказалось бы под угрозой.